Человек и море. Свободный человек любовью к морю полн. То зеркало твое, свою ты видишь душу в движении вечном волн, прибоем бьющих в сушу. И словно разум твой горька пучина волн. Как радостно тебе, уткнувшись в лоно ликом, глазами и рукой ласкать его. Порой от гула своего дух отдыхает твой в печальном ропоте неумолимо диком. Вы оба мрачные и скрытные, увы. О человек, никто твоих глубин не смерит, а море никому богатство не доверит. И оба прячете ревниво тайны вы. Уже века, забыв пощаду для проклятия, ведете вы войну жестоко меж собой. Так любите вы смерть, так любите вы бой, о вечные бойцы, безжалостные братья!